Учитель опустился на табурет, подставленный кем-то из мальчиков, и на минуту почувствовал, что сейчас упадет, что по лицу у него пробегает судорога. Но приступ миновал, и он поднялся с табурета. Прошу прощения, сударь. Разрешить спросить, куда это я попал? Это школа. А -а -а. Где молодежь учит добру? Прошу прощения, сударь. Разрешить спросить: а кто в этой школе наставником? Я. А, а как должно быть приятно учить молодежь добру и знать, что они берут с тебя пример? Прошу прощения, ученый сударь. Разрешить спросить. Вон там висит черная доска. Зачем она? На ней пишут слова, цифры. Вот оно что. Скажи, пожалуйста, а не будете ли вы любезно, ученый-сударь, написать на ней ваше имя и фамилию? Брэдли помедлил, потом крупными буквами вывел на доске свою подпись. Ага. Я детишки Грамоте не обучен Но ученых людей уважаю Молодые люди Очень бы вы меня одолжили Если прочли Что там написано Брэдли Хэдстон Быть того не может Кончается на стон Ура Ну-ка еще раз Бредли Теперь понял, Брэдли. Ага. Зовут Брэдли. Все равно как меня Роджер. Ага. По фамилии Хедстон. А все равно как я Райдер, год Так? Да. А не знаком ли вам, ученый сударь, человек примерно одного с вами роста и телосложения, и веса, если вас обоих поставить на весы, которого кличут э, третий хозяин, что ли? Да, кажется, я знаю, о ком речь. Я так и думал, что вы знаете, о ком речь, ученый сударь. Вот этот человек мне и нужен». Уж очень он занятный собеседник. И мне хотелось бы, чтобы он навестил меня в моей сторожке у шлюза. Хорошо. Я ему передам. Как, по-вашему, придет он? Придет, непременно. Поскольку вы из-за него ручаетесь, <coughs> значит, придет. Меня грамоте не учили, но в других я ученость уважаю. И раз уж меня занесло к вам в школу, господин учитель, и вы обошлись со мной ласково, позвольте мне перед уходом задать один вопрос вашим деточкам. Если это касается школьных наук, пожалуйста. Касается, касается. Уж я постараюсь, господин учитель, чтобы все было по-ученому.